Королева Эмма-109 открыла рот и подставила его под струю холодной воды. Затем вытерлась, накинула пеньюар, прошла в спальню, где висели на настенные часы, и посмотрела на них. Полдень. Ей захотелось просмотреть заметки для работы «Новое человечество». Обдумывая свои мысли, она принялась их записывать. Как человеческий род рассеялся по всему миру, вероятно, благодаря таким банальным изобретениям, как плод, пирога, парус, колесо. С каждым разом терра инкогнито отодвигалась все дальше, границы непознанного сужались, а территория, на которой человек оставил следы своей деятельности, расширялась. Сегодня мы отодвинули эти границы еще дальше. Ракеты, автоматизированные зонды, космическая станция на геостационарной орбите, звездная бабочка-2, Лунаполис. Откуда у человека эта потребность постоянно завоевывать пространство? По-видимому, она обусловлена вписанным в саму структуру генов, Кодом, который гласит, что сколь обширной не была бы занимаемая человеком территория, рано или поздно наступит день, когда она станет слишком маленькой, не гостеприимной, а то и смертельно опасной. Это знает каждый из нас. Острова уйдут под воду, вулканы в конечном счете выжгут все, что их окружает. Плодородные равнины превратятся в пустыни, что повлечет за собой голод. По сельскохозяйственным культурам вихрем пронесется саранча, и на земле не останется ни одного поистине безопасного места. Именно осознанием того факта, что он по природе своей всегда будет гоним и обусловлено склонная к миграциям, Натура человека, его недоверчивое отношение к любым формам оседлой жизни. Ожил видеофон. С луны звонила Папесса Эмма, 666. Королева нажала на кнопку ответа, и на экране появилось лицо подруги. — Ну как, Ваше Величество? Нынешний праздник дал результаты. Наши успокоились, великие пребывают под впечатлением от увиденного. А как ты думаешь, 666, моя маленькая мизансена с семиугольными шахматами в натуральную величину, игроками в которых выступили реальные люди, им понравилось? Мне это показалось восхитительным извращением». Усадить друг против друга всех этих антагонистов группами по 16 человек, как на шахматной доске, это, конечно, был сильный ход, Ваше Величество. Тем более, что среди них была полковник Наталья Овец, которая, собственно, придумала семиугольные шахматы. Как бы там ни было, один элемент игры все же надо изменить. У меня такое ощущение, что внутри каждого лагеря существует раскол между радикалами и умеренными, между теми, кто светлее, и теми, кто темнее. Взгляните на религиозных деятелей. Среди них есть темно-зеленые шииты и светло-зеленые суниты. То же самое и с капиталистами. В их лагере есть бело-серые китайцы, приверженцы дикого капитализма, ориентированного на получение немедленной прибыли, и снежно-белые американцы, представляющие собой раннюю, устаревшую и в силу этого более слабую систему, темнее и светлее, никогда об этом не думала. — Попрошу Эмму-103 сделать для каждого цвета фигуры разных оттенков. — А демонстрация катапульты возымела какое-то действие, Ваше Величество? Эмма-109 резко подвинула фиолетовую ладью к центру доски. «Оперативный лунный центр — это шаг вперед и наша общая безопасность», — сказала она. Затем взяла вторую фиолетовую ладью, сначала тоже выдвинула ее вперед, но немного поколебавшись, вообще убрала с доски и поставила на стол. «Теперь, если возникнут те или иные проблемы, у нас всегда будет святилище. Недоступная для злоумышленников. Но ведь черные, Ваше Величество, тоже обладают подобным преимуществом. Черным, кроме их космического корабля, жить больше негде. А он представляется мне очень хрупким. Элементарная поломка, и над ними нависнет смертельная угроза. А синие? Присмотреться ближе, так эти андроиды просто красавцы. Их даже можно принять за людей. Добавлю им лишний балл за эстетические качества новых секс-символов. Папесса улыбнулась. «Вы, полагаете, великие начинают осознавать, каких преимуществ мы смогли добиться?» Я по-прежнему уверена. Эмма-666, что они не должны нас бояться. Уважать — да, но не более того. Рано или поздно они все равно станут нас опасаться. Мои убеждения вам известны, Ваше Величество. Их можно выразить одной единственной фразой. Когда-нибудь на земле останутся лишь микролюди, а великие превратятся в легенду. Глупость. Лично я в этом не сомневаюсь. Именно это изречение надо сделать эпиграфом к вашей книге, завещанию. М109 поняла, что камера передает достаточно четкое изображение ее кабинета, чтобы Папа могла с луны разглядеть, чем она занимается. Правительница убрала заметки для нового человечества. Затем, не отворачиваясь от экрана, отошла вглубь комнаты. Когда-то я хотела их погубить. 666. Мне тоже хотелось, следуя твоему выражению, превратить их в легенду. Но потом все изменилось. Может, это возраст, может тесное общение с ними, а может просто стремление успокоиться и снять напряжение. Теперь я полагаю, что согласие и равенство между нами не только возможно, но и необходимо. Когда-то, Ваше Величество, я, конечно, питаю к вам всемерное уважение, Но раньше вы были настоящим бойцом, готовым идти вперед и брать на себя риск, однако с возрастом вы похоже устали. А то, что вы называете стремлением успокоиться и снять напряжение, в моем понимании звучит как отсутствие стимула. Вспомните, как мало великих решили помочь когда нас захлестнуло цунами. К тому же впоследствии они пытались вас убить. Королева повернулась к шахматной доске. В ближайшие дни я ожидаю, что ситуация существенно изменится. Будь готова, 666. «К чему?» «Ко всему».